Глава вторая. Эстелла торопливо выскочила на улицу. Карты шелестели в карманах, как чьи-то невнятные голоса, напомнив о передаваемых из уст в уста слухах, будто немцы сбрасывают с самолётов отравленные конфеты, чтобы дети подбирали их и болели. Будто немцы переодеваются монахами и шпионат за поряжаными, будто по ночам в городе приземляются немецкие парашютисты. Она опасалась, что каждый прохожий может оказаться симпатизирующим фашистам, членам пятой колонны, которые помогают Германии и потому готов на всё, лишь бы помешать ей добраться до театра и передать карты. И всё же девушка спускалась вниз по рёвы трии, мимо старинных часов, ржавых, однако продолжающих идти и напоминавших парижанам, что хотя их город бессмертен, к ним самим и к ней в том числе это не относится. Затем, надеясь, что извилистый маршрут, который она выбрала, позволил городу укрыть её и спрятать в складках улиц, Астелла повернула направо к Пале-Рояль. Наконец она увидела театр и теперь благодарила Бога за то, что её платье достаточно нарядно и никому здесь не покажется неуместным. Она поднялась по покрытой красным плюшевым ковром винтовой лестнице на верхний этаж и оказалась в уютном и роскошно обставленном холле. восхитительным при других обстоятельствах, которая освещала огромная люстра, настолько яркая, что Эстелла прикрыла глаза ладонью. Украшенные фестонами красные бархатные занавески закрывали дверные проёмы, которые, как она предположила, вели собственно в театр. Стены были оклеены тёмно-бордовыми обоями с золотистой кантовкой. Всё остальное тоже отделано под золото. Люстра, перилы балконов, карнизы, рамки фресок на потолке, барельеф в виде изящной арки над дверью в дальнем конце холла. Женщины в платьях от Шанель, Ле Лонг и сестер Калло небольшими группами сидели в низких креслах, обитых красным бархатом. Мужчины смеялись, попивая коньяк и кальвадос. Эстелла знала, что по многим причинам светская жизнь не прекращалась, люди устраивали вечеринки и застолья, Однако после увиденного сегодня, ощутиться в театре было для неё всё равно что попасть на Луну или в любое другое место, настолько же удалённое от реальности, той реальности, в которой немецкая армия подступает к Парижу. Раздались звуки фокстрота, и несколько пар решили потанцевать, хотя места было немного. Эстелла откинула копешон, распустила по плечам длинные тёмные волосы и вошла в холл. Как узнать, кто или что этот казадой? Она оббежала взглядом женщин, затем мужчин, и когда встретилась глазами с одним из них, стоявшим в центре зала вместе с группой других, тот подмигнул ей с любопытством, в манере отличной от похотливых взглядов, которыми девушку удостоили некоторые другие. Довольно трусить и вести себя так, словно она здесь чужая. Остала храбра, пересекла зал. Плащ развевался за спиной, платье закрывало дрожащие колени. Ей не пришлось протискиваться сквозь толпу. Толпа сама расдалась и пропустила её. Уверенная осанка, скопированная у манекенщиц, которых Эстелла видела на модных показах, стала своего рода пропуском. Оказавшись рядом с мужчиной, она поцеловала его в обе щеки, улыбнулась и громко произнесла: "Здравствуй, дорогой!" Интернационал тоже переняла у миникенщиц. Таким голосом они пытались соблазнить мужей и богатых клиенток и зачастую успешно. "Рад, что ты пришла", пробормотал он в ответ, скользнув ладонью по её талии. Он подиграл Эстелле, а значит, она не ошиблась. "Я увлекаюсь орнитологией", шипнула она. "Особенно одной птичкой. Казадой называется". Мужчина ничем не выдал своей заинтересованности. "Потанцуем?" Он извинился перед собеседниками, взял её за руку и повёл на площадку, где пары кружились под музыку. Он потянулся развязать те съёмки плаща, однако Эстелла покачала головой. Не передавать же карты в руки театрального посетителя. Я бы предпочла его не снимать. Она ощутила себя в руках мужчины, и тот закружил её по залу. Проклятая музыка зазвучала медленнее. Фокстрот сменился вальсом. Учитывая позднее время и то, что большинство посетителей театра были в состоянии опьянения, главным для них стало очутиться поближе к партнёру по танцу. Астелла поняла, что неуместно оставаться с незнакомцем на расстоянии вытянутой руки. Когда мужчина шагнул ближе, она сделала то же самое, и они оказались лицом к лицу, соприкоснувшись с телами. Крепкие мускулы, сильный загар. Славный мужчина проводил на открытом воздухе больше времени, чем в помещении. Карие глаза и почти такие же тёмные волосы, как у неё. А ведь он и француз, хотя и владеет языком в совершенстве. Произношение безупречное, однако слишком заученное и слишком идеальное, чтобы быть родным. Незнакомец ожидал, пока она что-нибудь скажет. Астелла понимала: кровь на рубашке мисье Амона и то, как он говорил, Однозначно намекали. Он и, возможно, мама ввязались во что-то намного более опасное, чем помощь беженцам на вокзале, и незнакомец был частью этого. Она не доверит ему ничего, кроме того, что велел Мисье Амон, которого она знала с детства. "Полагаю, у меня для вас кое-что есть", сказала она, перейдя на английский. "Да кто вы чёрт возьми?" удивлённо спросил он также по-английски, контролируя свою интонацию. Вы меня не знаете, Эстелла вновь переключилась на французский. С конспирацией у вас не очень. Он указал на платье, которое предназначалось для того, чтобы кружить головы, хотя сейчас это было последним, чего хотела Эстелла. Кому есть что скрывать, не наденет такое платье. Она услышала то, что он попытался скрыть, а именно усмешку. Ничего смешного здесь нет, резко произнесла Эстелла. Последние крупицы отваги покидали её. Она должна выполнить поручение, вернуться, чтобы помочь месье Омону, «Боже, спаси его!» И, наконец, добраться до дома, надеясь, как никогда еще не надеялась, что с мамой все в порядке. «Острый же у вас язычок!» «Потому что я в жуткой ярости», — отбрила его Эстелла. «Мне нужно повесить плащ в надежном месте. Порекомендуйте что-нибудь. Выйдем на лестницу. Питер присмотрит за ним». Всё это время они танцевали, не убирая с лица улыбки. Никто, кроме них двоих, не подозревал, что дела обстоят не так, как кажется со стороны. Астала кивнула, выпуталась из рук незнакомца и вышла из зала, развязывая эти сёмки. При этом она провела по шву слева и на мгновение задержала руку, надеясь, что если мужчина, тот, кому нужно передать карты, за которые заплачено кровью, он заметит её движение. Лишаться плаща не хотелось. Кань стоило ей месячной зарплаты. Но цена не велика, если это поможет Мисье Амону и маме и Парижу. Асталла передала плащ человеку, на которого указал незнакомец, и бросилась вниз по лестнице, отчаянно желая оказаться дома. Она зашагала по ночному городу, прочь от того, чего не хотела знать, что пугало её и заставляло понять, что прежняя жизнь при швейной мастерской в Париже, в окружении красивых вещей, закончилось. Кто-то коснулся её руки, и она подпрыгнула. Она не слышала шаги, но каким-то образом мужчина ощутился рядом. "Наденьте", он протянул ей чёрный пиджак. "Ночью в таком платье вы не доберётесь до дома живой. На плаще кровь ваша". Он провёл ладонью по её щеке, и она отпрянула, однако догадалась по положению его руки, что он не собирается нападать на неё. Наоборот, Поступок вызван благородными намерениями. Мужчина хочет проверить, не ранена ли она. Её реакция заставила незнакомца убрать руку, настолько поспешно, бутон её и не поднимал. "Кровь не моя, это кровь месье", она порвала её. "Мне лучше не знать имя. Можете отвезти меня к нему?" Она только кивнула, и незнакомец последовал за ней. Он явно знал Париж так же хорошо, как и она. ни разу не спросил дорогу, шёл быстро, как бы случайно держась рядом. Когда они, миновав Пассаж Шарлемань, устремились в деревню Сен-Поль и попали в непроходимый лабиринт выбеленных, осыпающихся известью дворов, мужчина вопросительно посмотрел на Эстеллу. Деревня Сен-Поль, исторический район Парижа, застраивался в XVI-XVIII веках. Она заговорила впервые после того, как они ушли из театра. Ещё немного дальше. Кто вы? Для вас будет безопаснее не знать, покачал он головой. Шпион. Она должна была задать ещё один вопрос, хотя и понимала, что здесь, укрывшись за стенами бывшей приходской деревни, он может выстрелить в неё или ударить ножом, или что ещё делают люди подобные ему с теми, кто перешёл им дорогу. На чьей вы стороне? Я не поблагодарил вас, проговорил он вместо ответа. Но эти бумаги помогут народу Франции в великом деле. И Британии, она старалась вытянуть больше информации и всем союзникам. Деревянные ворота дома на Рю де Севинье возникли перед ними внезапно. Эстелла проскользнула во двор и резко остановилась, увидев на землях Сиамона. Она метнулась вперёд, но мужчина удержал её. Я сделаю всё, что смогу. Он заслужил достойных похорон, и он их получит. Обещаю. Похороны? Боже, а как же... Мама!» — ойкнула и стала. Её голосок был едва различим в глухой ночи, погружённого в светомаскировку города. «Идите к ней». «А месье?» «Я о нём позабочусь». Стала обернулась. Страх, наконец, сорвал с неё покров безрассудства, которое она носила до сих пор. Она видела только мамино лицо, молясь, чтобы месье Омон в свои последние секунды сказал правду, и мама действительно в безопасности. «Бегите из Франции, если можете, и будьте осторожны». Слова прошелестели сквозь воздух. Расчетливый тон исчез, приняв почти заботливый оттенок. И Эстелла твердила это напутствие про себя всю дорогу к дому. «Мама, ты тоже будь осторожна. Я иду». Консьерж к счастью храпел в кресле, и Эстелле не пришлось оправдываться за свой перепуганный вид и мужской смокинг поверх платья. Она взбежала по винтовой лестнице на верхний этаж, прыгая через ступеньки. По телу прокатилась волна облегчения. Мама сидела в тёмной кухне и пила кофе. Однако облегчение испарилось, когда Эстелла заметила, что мама очень бледна, а кофе выплёскивается из чашки. Так дрожат её руки. Рассказывай. — крикнула Эстелла от двери. «Я знаю очень мало», — прошептала мама. Месье Омон, наверное, работал на англичан. Конкретно он мне не говорил. Ему было нельзя. Но у него много двоюродных братьев, сестёра и племянников в Бельгии, Швейцарии и Германии. Разумеется, все евреи. Он передавал дальше полученную от них информацию. Еврейский народ не любит нацистов, Эстелла. И месье Омон их не любил. И я тоже. И я не люблю. Но разве это значит, что ты должна рисковать жизнью? А как ты думаешь, что я должна делать? Ты их видела? Детей, которых мы помогали ОСЕ переправлять из Германии во Францию. Мы могли разве что обнять их и накромить супом. Их лишили родителей, и только потому, что у тех другая религия. Если мы можем помочь, нельзя стоять в стороне. ОСЕ. Евро де Секурозен Фанн. Французская гуманитарная организация, помогавшая еврейским детям-беженцам. Конечно, они помогали. Стоять в стороне и ничего не делать значило отречься от Парижа, отказаться от сострадания, согласиться с тем, чтобы мир захватили чудовища. Насколько ты в это вовлечена? Мама отпила глоток кофе. Немного. Всего лишь была доверенным лицом мисье Амона. И помогала ему найти в толпе на северном вокзале нужных людей. Одному человеку легко проглядеть красный шарф или зелёный берет. Потом он возвращался на вокзал и провожал меня домой после того, как выполнял задание. Но сегодня не вернулся. Он умер, мама. Умер? Всего одно слово. Будто спустили петлю и ткань жизни распалась. Мама выставила вперёд руку. Не может быть. Я его видела и передала несколько карт по его просьбе. «Что? Что ты сделала?» Эстелла крепче сжала руку матери и рассказала ей, что случилось. Дом, кровь, театр, незнакомый мужчина, который обещал позаботиться о теле месье Омона. «Думаю, он сдержит слово», — тихо сказала Эстелла. «Теперь и ты замешана». От ужаса лицо мамы лишилось всех красок. кругом шпионы. И кто знает, много ли времени осталось до того, как Вермахт в полном составе будет здесь. Мама набрала в грудь воздуха и выпрямилась. Ты должна уехать из Франции. Никуда я не уеду. Уедешь. В голосе мамы появились решительные нотки. Тебе больше нельзя оставаться здесь. Если кто-то тебя видел сегодня вечером, она не договорила. Меня никто не видел. Если ты держала в руках карты, легко можешь кончить так же, как месье Омон. И в Париже ты так навсегда и останешься мединеткой в мастерской, подобно мне. Я отправлю тебя в Нью-Йорк. Мне нравится быть мединеткой в мастерской. Нью-Йорк? Просто смешно. Не бывать тому. Посмотри на свое платье. Так шьют настоящие кутерье. Война в самом разгаре. Скоро в Париже позабудут о моде. Что я буду делать в Нью-Йорке? Эстель старалась говорить непринуждённо, как будто речь шла о шутке. Однако стоявшая перед глазами картина, тело мисс Ямона, распростёртое на земле среди сорняков, и осознание того, как близко оказалась мама к опасности, заставили её голос сорваться. Я не хочу ехать одна. Придётся. Мисс Е мама забылась, её глаза наполнились слезами. Мисье Амон попросил меня ещё несколько недель назад взять на себя мастерскую, если с ним что-то случится. Наше ремесло умирает. Я должна не дать ему исчезнуть, должна сдержать обещание. И я сегодня не прикасалась к этим картам. А вот ты? Мне ничто не угрожает. Она вспомнила слова незнакомца, сказанные ей в последний момент. Мегити из Франции, если можете. Месье Омон тоже так считал. Эстелла встала и нашла в буфете бутылку портвейна. Налила по бокалу себе и Жанне и мгновенно осушила свой, не в силах представить себе жизнь без мамы. Кто, как не она, разрешила ей сесть за швейную машинку в пять лет? Кто, как не она, приносила домой лоскутки ткани, чтобы Эстелла могла сшить еще больше фантастической одежды для своей тряпичной куклы? Кто, как не она, позволяла дочери по выходным и по вечерам, когда приходилось работать допоздна, сидеть у своих ног под столом и творить собственные версии цветков из обрезков материала. Они всё делали вместе Эстелла и мама. Каждую субботу шли на рынок Лизале, покупали еду на неделю. Каждое воскресенье молились в церкви Сент-Полс-эн-Луи. Лежали бок о бок на единственной кровати, порой обсуждая, как Истелла, Рене и Ют развлекались в Лабальшанс, а порой засыпая мёртвым сном, потому что Истелла допоздна рисовала эскизы. У них никого не было, кроме друг друга. Никогда. Иногда Истелле хотелось иметь сестру, чтобы даже после ухода матери чувствовать, что у неё к счастью есть семья. Но это желание не осуществимо. Когда Жанна, не дай Бог, умрёт, Тастя останется одна. Отсутствие отца было единственной темой, которую мама никогда не обсуждала, кроме того факта, что он погиб в мировую войну. Астала вновь села и взяла маму за руку ища поддержки. "Корабли не выходят в море", решительно возразила она. "Разве что пробраться в Геену? Но это невозможно." На прошлой неделе американский посол дал объявление в Ле-Матен, в котором призвал всех граждан США немедленно отправляться в Бордо, где их будет ждать последний пароход до Нью-Йорка. «Я гражданка Франции, что мне с того?» Мама резко встала и пересекла маленькую квартирку, из которой большинство людей в здравом уме были бы рады сбежать. Шестой этаж, ни водопровода, ни лифта, крошечные комнаты, одна спальня, кухня и она же столовая. стол, в который использовали чаще для шитья, чем для еды. Оставшееся место занимает диван. Никаких красивых безделушек, лишь самое необходимое. Чашки, тарелки, кастрюли, одежда и, конечно, швейная машинка. Однако это всё, что они могли позволить себе на жалование меденеток. Жанна достала свою boîte-couture. Коробка для швейных принадлежностей. Старинную коробочку из букового дерева. самую красивую в их жилище вещь. Литография на крышке изображала несколько диких ирисов, колышущихся на сильном ветру. Эстелле всегда казалось, что стебли изгибаются в танце и символизируют скорее непокорность, чем слабость и согласие подчиниться воле урагана. Мама открыла коробку, вынула иглы, серебряный напёрсток, катушки ниток и тяжёлые ножницы. На самом дне она нашла документы и протянула его Эстелле. У тебя есть американский паспорт. Что? переспросила Эстелла. У тебя есть американский паспорт, настойчиво повторила Жанна. Сколько ты заплатила за него? Кто поверит фальшивым документом, особенно сейчас? Паспорт подлинный. Эстелла протёрла глаза. Откуда у меня мог взяться американский паспорт? Пауза длилась бесконечно. Когда мама наконец заговорила, Эстелла едва ли не физически ощутила, как некая струна натянулась и затем оборвалась. Твой отец был американцем, и ты родилась там. Мой отец французский солдат, упорно твердила Эстелла. Это не так. На комнату, как тяжёлая джутовая завеса, опустилось молчание, мешая вдохнуть. Теперь пришла очередь мамы осушить до дна свой бокал. Однажды я ездила в Нью-Йорк, наконец, сказала Жанна. И там родила тебя. Я никогда не собиралась говорить об этом, но сейчас самое главное твоя безопасность. Остала развернула бумаги и прочитала своё имя. Документы подтверждали мамины слова. Но как? По маминым щекам покатились слёзы. Мне больно рассказывать. Мама, воскликнула Эстелла, напуганная видом плачущей матери. Прости меня, я всего лишь пытаюсь понять. Сейчас не до этого. Тебе нужно уехать из Парижа. Посольство организовало последний дополнительный поезд. Он отправляется завтра. На прошлой неделе я ходила в посольство и всё выяснила. На всякий случай. Тогда я не решилась признаться, боялась потерять тебя. А вот теперь придётся. Разве я смогу тебя бросить? Голос Эллы срывался. Она не представляла себе, как сядет в поезд полная американцев и проедет через охваченную войной страну, чтобы попасть в Бордо, зайти на пароход как гражданка США и отправиться в Нью-Йорк. Одна, без мамы. Ты сможешь, и ты уедешь. Вместо ответа Элла разрыдалась. Милая, прошептала мама и крепко обняла дочь, прижимая её голову к своей груди. Не плачь. Если ты плачешь, я тоже заплачу. И больше не остановлюсь. Мама произнесла эти слова с таким безысходным отчаянием, что иStella лишилась самообладания и не послушалась. Наоборот, она зарыдала так, как никогда прежде не рыдала, представив маму одну в мастерской, одну в квартире, одну на их общей кровати. Неизвестно, сколько лет они проведут в разлуке, прежде чем смогут увидеться вновь, и смогут ли вообще